Глава третья. Мелисса Ричардс. Пресс-конференция проходила в зале на 53-м этаже. Именно этим этажом заканчивалось так называемое административное крыло и начиналось научное. Все, что располагалось выше, было отведено исключительно под многочисленные лаборатории, испытательные полигоны и карантинные отсеки. Все, за исключением последнего этажа, где, обрамлённые панорамными окнами, разместили и кабинеты членов правления, и зал заседаний совета директоров. Именно туда на служебном лифте направился Марк, чтобы заручиться поддержкой правления перед знаковым событием. Стеклянный лифт, украшенный светящимися узорами у основания и сенсорными панелями управления, начал стремительно набирать высоту. Вдруг лифт остановился. На экране загорелся номер текущего этажа в 87. Маркс с недовольством посмотрел на часы и замер в ожидании виновника остановки лифта. По недовольному выражению лица читалось презрение и ярость к неизвестному невеже, осмелившемуся воспользоваться служебным лифтом в столь неподходящий час. Двери лифта открылись, и напротив возник хрупкий силуэт пожилой женщины в белом халате. "Мелиса, я думал, вы уже наверху." С не свойственной теплотой и радушием обратился Марк к заходящей в лифт женщине. Вы сегодня изумительно выглядите. О боже, какой чудесный запах. Что за духи? Dior, продолжил он, вдохнув немного воздуха и застыв в позе истинного ценителя. Мысленно пытаюсь перебрать все известные ему названия женских духов. Ох, Марк, я уже слишком стара для такой неприкрытой лести. Седовласая женщина расплылась в непринуждённой улыбке. Ив Сен-Лоран, отрывисто выдал Марк, вспомнив очередной бренд. Женщина вновь усмехнулась. Осторожнее, молодой человек, я ведь могу и поддаться соблазну. Милиса, со дня нашей встречи я смею лишь мечтать об этом. Марк изобразил невероятно трогательный грустный взгляд, и на мгновение в лифте повисла тишина. Эх, Марк, женщина тяжело вздохнула и не скрывая лёгкой иронии, продолжила. Взять бы твоё обаяние и запихнуть в нормального мужика, цены бы тебе не было. Марк самокритично засмеялся и прижался беседентцу к себе, нежно обхватив её за плечо. Да, да где же взять-то нормального? с улыбкой и неким трагизмом в голосе заключил Марк погрузив собеседницу в таинственные размышления о своём риторическом вопросе. Милиса Ричардс с первого дня работы стала настоящим подарком для корпорации Edge и лично для Марка. Придя в компанию около 5 лет назад, она ознаменовала новую эру генетических исследований. Будучи выдающимся учёным и необычайно талантливым генетиком, Мелисса долгие годы посвящала свою жизнь исключительно теоретическим аспектам науки, выпуская многочисленные статьи и публикации. Все мировые гиганты биоиндустрии мечтали склонить её на путь коммерческого применения своих знаний, но лишь обоянию Марка это по-настоящему удалось. С тех самых пор они стали друг для друга верными друзьями и надёжными соратниками в мире господствующего капитализма. Во времена обеспеченной молодости Милиса была настоящей красавицей: эффектная стройная блондинка с пылающим взором и длинными роскошными волосами, как правило, собранными в хвост. Её голубые с изумрудными оттенками глаза способны были пленить любого, но им так и не представилось такого шанса. Девушка с юных лет с головой ушла в науку не оставив в своей бесконечно широкой душе ни капли места для тёплых сердечных чувств. Теперь же, спустя годы, она по-прежнему красива, но уже немного иначе. Лицо начали сковывать небрежные морщины, а волосы проряди снежно-белых полос. Одно лишь оставалось неизменным истинная и бескорыстная преданность науке. Лифт стремительно помчался вверх, и на экране наконец загорелся номер заветного этажа — 111. Небольшую паузу между остановкой лифта и открытием дверей Марк суетливо разбавлял взволнованными комментариями. «Давай, давай! Ну же, время, время быстрее!» Марк то и дело поглядывал на часы, одергивая кромку пиджака. Наконец двери раскрылись. И он мгновенно устремился в глубь холла. Милиса, стараясь не отставать, также ускорила шаг. До зала заседаний от лифтов вёл длинный извилистый коридор. Вдоль всего прохода по периметру шла голубая неоновая подсветка, а подвесной потолок скрыто освещался мягким дневным светом, создавая атмосферу далёкого будущего. Марк, уверенно шагая лёгким размашистым шагом, то и дело оглядывался на Мелиссу, проверяя, чтобы та не сильно отставала. В очередной раз он поймал себя на мысли, что раньше не замечал за подругой ношение каких-либо украшений. «Что за кулон? Выглядит зловеще», — обратился он к спутнице. На шее Мелиссы красовался черный граненый кулон размером с мизинец. Подвешенный на обычной ленте для бэйджа, он вызывал скорее вопросы, нежели восхищение мастерством ювелира. «Это подарок», — кокетливо ответила женщина. «От наших молодых генетиков в знак глубокого профессионального уважения». «И что же он символизирует?» — улыбнулся Марк, стараясь не сбить дыхание от быстрой ходьбы. «Черное сердце их наставницы?» Он продолжал отпускать шуточки, почувствовав благодатную почву для разрядки обстановки. Только не говорите, что самое дорогое в этой подвеске ленточка. Помнится, ты когда-то так же смеялся над моими идеями о бессмертии. Милиса укорительно и в то же время добродушно посмотрела на впереди идущего Марка. Тот слегка засмущался и покорно отступил. Ладно, сдаюсь. Что же это за новая разработка вашей команды? «То-то же!» — Мелисса горделиво начала объяснение. «Пока что это просто фиброзная оболочка для наноферитов, наших лабораторных частиц, вступающих в реакцию с нейронами головного мозга, катализируя в них процессы высокой угрозы. Иными словами, они заставляют мозг поверить в неминуемость гибели, что заставляет его, стремясь к выживанию, работать куда активнее и слаженнее». То есть, сияф этот чёрный комок пластика, начинаешь лучше думать, попытался подотожить Марк. Столь грубый и далёкий от науки комментарий вызвал у Милисы заливистый смех. Нет. Марк, едва сдерживая улыбку, она продолжала. Что за вздор? Не надо ничего есть. Видишь, здесь в основании игла, слегка вдавливая её в руку, и дальше ферит и вместе с кровью устремляются прямиком к мозгу. Но пока что это лишь прототип. Подобными реакциями можно вызвать эффект весьма кратковременный и едва заметный, небольшое улучшение внимания, наблюдательности, в редких случаях умственных способностей. Мелисса многозначительно посмотрела на впереди идущего Марка. Он, будто почуяв пристальный взгляд, не останавливаясь, в полуоборота прокомментировал последнюю фразу. Вы на меня намекаете? Довольное выражение лица Мелиссы говорила само за себя, и она, проигнорировав вопрос друга, продолжила. «В общем, процесс это долгий и трепетный, но мы не сдаёмся». Она вовлечённо продолжала. «Главное — найти нужный набор необходимых соединений. У мозга огромный потенциал, и мы хотим использовать его на все сто процентов». Марк остановился. Прямо перед ними в паре шагов возвышались две огромные дубовые двери зала совета директоров. Едва слышно он прервал спутницу. Пришли. Мелисса остановилась рядом и таким же тихим тоном добавила: "Думаешь, он согласится?" "Вот сейчас и узнаем". Марк резким рывком распахнул двери зала совета и сделал уверенный шаг вперёд.